Глава 22. Агния. Присев на корточке перед низким пыльным окном, я попыталась разглядеть Веронику и Дениску. Порш остановился у соседнего подъезда, потому как все парковочные места во дворе были заняты. Вот Роня выскочила на крыльцо, и, оглядевшись по сторонам и заметив Дениса, чуть ли не в припрыжку направилась к машине. Я покачала головой. «Но кто ж так торопится на свидание? По ней сразу видно, что она крупно запала». Денис тут же вышел из машины и поспешил навстречу Рони. Вот они встали друг напротив друга, и Дениска что-то сказал. И хотя сверху было плохо видно, я смогла разглядеть, как Роня заулыбалась во весь рот. Окно в подъезде было слишком низким, поэтому все это время приходилось сидеть на корточках. Когда ноги затекли, я, наплевав на все, встала на четвереньки, пытаясь рассмотреть реакцию Дениса. Конечно, вряд ли Роня доложит обо всем морозу с порога. Тут подходящий момент нужен. Ну а вдруг выпалит как на духу сразу? Денис кивнул и первым направился к машине, чтобы открыть переднюю дверь перед Вероникой. Какой галантный, однако. Вот они уже в машине, правда, не трогаются с места. Почему не уезжают? Неужели целуются? Сзади кто-то покашлял, и я, по-прежнему стоя на четвереньках на грязном полу, осторожно оглянулась. Чёрт, так увлеклась своей слежкой, что ничего вокруг не слышала. Выше на пол пролета стоял один натурщик. Я с замиранием сердца оглядела его с ног до головы. В шортах, в толстовке и в мягких тапочках. Вот почему я не услышала, как он подошел. Парень привалился плечом к стене и тоже беззастенчиво разглядывал меня. В руке у него был пакет с согнутыми пополам коробками из-под пиццы. «Привет», — первым поздоровался он. «Привет», — поспешно отозвалась я, но при этом так и не сдвинулась с места. Словно приросла к полу. Как же глупо я выглядела со стороны в тот момент. Федор, наконец представился брюнет. Огня, глухо ответила я, заставив себя отмереть и подняться на ноги. Отряхнулась и посмотрела на парня. «Тебе не кажется, Федор, что мы слишком часто встречаемся случайно? Это странно». «Ну да», — пожал он плечами. «Соглашусь, немного крипово». Он спустился к мусоропроводу и, звякнув дверцы, затолкал в него пакет. Я в это время отошла в сторону и уселась на одной из ступеней. Ноги не держали когда случайно встречаемся, когда нет, загадочно продолжил парень. На что он намекает? На мои нарочные поездки в автобусе или на то, как он караулил меня в надёжном дворе, думая, что я живу там. Брюнет сел рядом со мной на ступень. Я напряглась. Тут же вспомнила, как пару часов назад ревела в три ручья на улице, и ветер растрепал всю укладку. Наверное, выгляжу сейчас просто ужасно. Вечеринка? спросила я, имея в виду пустые коробки. Ага, Я лишь с пониманием кивнула, будто сама каждую неделю закатывала шумные тусовки. Не знала, что еще сказать, поэтому молчала. Достала из сумки влажные салфетки, протерла руки. А когда парень легонько подтолкнул меня локтем, немного сбивчиво начала. Знаешь, Федя, учтиво подсказал он мне. Ага, Федя, зря ты назвал свое имя. Я не хочу с тобой знакомиться ближе. Мне это не интересно. Окей, тут же ответил Федя, поднимаясь. Пока. «Пока», — откликнулась я. Он поднялся на свой последний этаж, громко хлопнул дверью, а я так и продолжила сидеть на ступеньке. «Нет, но бывают же такие совпадения». Я снова подошла к окну и наклонилась. Порши в этот момент как раз выезжал со двора. Я поплелась обратно к ступенькам. Домой ехать не хотелось. И пусть очим наверняка еще не вернулся домой, встречаться с мамой я тоже пока не горела желанием. «Зачем она рассказала обо всем отчему? Конечно, мама не знала, что он сможет поднять на меня руку. Да и я, если честно, сама от него не ожидала такого. Но теперь он переступил черту. Никогда не прощу ему этот поступок. И фотографии ни за что не отдам. Не знаю, сколько я так просидела на ступенях, задумавшись о своей горемычной судьбе. Когда сверху снова хлопнула дверь, я встрепенулась. Всё то время, что сверху звякала связка ключей, сердце колотилось, как сумасшедшее. А если это не он? А я тут уже разволновалась. Но все таки спустя некоторое время ко мне спустился Федя, теперь уже в верхней одежде. «Сидишь?» — спросил он. «Сижу», — подтвердила я. «Почему не уходишь?» «Мне некуда идти». «Хочешь со мной?» — предложил Федя. Я подняла голову и посмотрела на него. Этот парень явно не понимает с первого раза. «Не хочешь, как хочешь», — пожал плечами Федя и продолжил быстро спускаться. Ну, кого я обманываю?» «Нет, все это необъяснимо». Я тут же вскочила со ступеней и побежала по лестнице за Федей. «Хочу», — сказала я, догнав его только на первом этаже. «А куда?» «Какая разница?» «Действительно. На улице уже смеркалось. К вечеру вся слякоть подмерзла, поэтому я пару раз едва не навернулась на каблуках, но Федя на это никак не отреагировал. Хоть бы под руку взял. Мы молча обогнули дом и остановились у припаркованной старой Бэхи. «У тебя есть машина?» — удивилась я. «Зачем же ты тогда ездишь на автобусе?» «Это мамина», — ответил Федя. «Она не всегда мне ее дает. «Давай залетай», — кивнул Федя, первым забираясь на водительское место. Я тут же вспомнила галантного мороза, который встречал Рони чуть ли не с распростертыми объятиями у машины. Немного поколебалась. «Нужно ли мне это? Назад дороги не будет? Сяду в машину к малознакомому парню, имя которого узнала лишь полчаса назад». Хотя он на один знакомый, и теперь я знаю его домашний адрес. Правда, если он меня придушит где-нибудь в лесочке, вряд ли я смогу его всем сообщить. С полминуты я постояла на холодном ветру и все таки села в машину. Нет, лучше помереть от рук незнакомца, чем сейчас встретиться с мамой и отчимом. Мама, кстати, уже пару раз звонила, но я не взяла трубку. Тогда она отправила слезливое сообщение. Что ж, сама виновата, что рассказала обо всем отчиму. Теперь пусть помучается в неведении. Пока Федя прогревал машину, я дрожала, как осиновый лист. «Ничего себе тебя, мать, колбасит!» — сказал парень. «Погоди, печку помощнее сделаю». «Куда мы поедем?» — повторила я свой вопрос. «В одно секретное место», — ответил Федя. «А потом могу подбросить тебя до дома». «Очень признательно», — сказала я. «Должна будешь», — усмехнулся Федя. А я снова не кстати, вспомнила Дениса. «Конечно, Федя не настолько галантен, как наш англичанин». Не зря о чем сватал мне именно Мороза. Хотя о моём благополучии при этом он беспокоился в самую последнюю очередь. Наконец мне удалось согреться. Мы выехали из дворов и помчались по вечернему городу. «Если что, это не займет много времени», — сказал Федя. «Не займет много времени что?» Я покосилась на парня, изучая его профиль. За окном пролетали огни. Федя боковым зрением видел, как я без смущения на него пялюсь и улыбался. Ему нравилось мое внимание. И когда Федя предложил мне поехать с ним, то с самой первой секунды знал, что я в итоге все равно соглашусь. Самоуверенный нахал. Надя сказала, что ты талантливый художник, наконец, произнесла я. Разве? удивился Федя. Она меня переоценивает. Все хочешь, чтобы я учиться пошел и стал как мой отец. Почему же не поступишь? удивилась я. На то есть причины», — уклончиво ответил Федя. Я распробовал, у меня не получилось. А сейчас не до учебы. Боишься снова не поступить, поддела я его. Я, огне, ничего не боюсь. Так не бывает, вздохнула я. Сама я даже подумать боялась о том, что у меня вдруг ничего не получится. Как я вернусь домой? Представляю, как будет злорадствовать отчим. Он не раз говорил, что я ничего не стою. А я буду поступать этим летом, сказала я. Сейчас учусь на экономическом, но мне это совсем не по душе. Надя показывала твой портрет. Сказал Федя. Очень недурно. Меня тут же кинуло в жар. Спасибо. Считаешь, ради этого стоит бросить хорошую специальность? Оторвавшись от созерцания дороги, с интересом посмотрел на меня Федя. Считаю, что лучше потерять год, чем целую жизнь, ответила я. И наконец, признаться себе в том, что твое сердце находится в другом месте. И куда ты уедешь? Москва? Питер? Питер. У меня там большая любовь. Парень, озадачился Федя город рассмеялась я как легко ты купился вскоре мы заехали в тускло освещенный двор с нерасчищенным снегом остановились у подъезда одинокой серой хрущевки посиди здесь сказал федя а ты забеспокоилась я я скоро вернусь не бойся я тебя закрою на всякий случай федя не было около получаса он оставил включенными радио и печку За это время я прошерстила свой закрытый Инстаграм, посмотрела страницу Вероники и Мороза. Никаких новостей. Интересно, чем они сейчас заняты? И решилась ли Ронина откровенный и честный разговор? Прочитала еще одно СМС от мамы. Переживает. Изначально я собиралась ночевать у Нади, но лишь сейчас вспомнила, что она вместе с группой уехала на пленер на несколько дней в какую-то живописную деревеньку. Да и мама места себе не находит теперь. Нет, все таки нужно ехать домой. Когда я увидела, как из подъезда вышел Федя, сердце снова застучало с утроенной силой. И предательская счастливая улыбка едва не нарисовалась на моем лице, но я все таки сдержалась и демонстративно уставилась светящийся экран айфона. «Куда тебя отвести? спросил Федя, сев за руль. «Зачем ты туда ходил?» — я убрала телефон и задала встречный вопрос. «Почему мне нельзя было с тобой?» «Я ходил к любимой женщине», — ответил Федя. «Думаешь, ты была бы там к месту? Давай адрес». Я надулась, но адрес назвала. Федя присвистнул. «Это за городом?» «Тебе дать денежку на бензин?» — язвительно спросила я, все еще не простив ему другую любимую женщину. Хотя не имела никаких прав на этого парня. «Не стоит. У меня есть деньги», — сказал Федя. «Просто удивился, что ты так далеко забралась». До моего дома мы домчались практически молча, по дороге слушая радио. Когда въезжали в наш элитный коттеджный поселок, Федя убавил громкость и принялся оглядываться по сторонам. «Вон мой дом», — устало указала я на возвышающееся здание за высоким забором. «Нифига себе ты заряженная девочка! У вас есть дворецкий?» — спросил Федя. «Ага, камердинер», — рассмеялась я. «Мажор дом», — улыбнулся Федя. «Нет», — покачала я головой. «У нас нет дворецкого. Но есть несколько женщин из клининговой компании, которые помогают следить за домом». А еще садовник и кухарка. Кухарка? удивился Федя. Ты не умеешь готовить? Нет, а должна? Я иронически подняла бровь. Расслабься. Моя будущая жена не должна уметь готовить обрадовал Федя. Я и сам это прекрасно умею делать. Рада за твою будущую жену проворчала я снова, пытаясь скрыть улыбку. Мы затормозили у ворот. Спасибо, что подвез. В тот раз от тебя пахло морозной вишней, а сейчас апельсинами и шоколадом. «Пока, Федя», — сказала я. «Интересно, чем ты будешь пахнуть в следующий раз?» «Твоими не сбывшимися надеждами», — рассмеялась я, хватаясь за ручку. «А ведь следующий раз будет», — успел выкрикнуть Федя, пока я не захлопнула дверь. Федя салютовал мне, а я в ответ отправила ему воздушный поцелуй. Когда черная машина, мелькнув габаритными огнями, скрылась за соснами, я тяжело вздохнула и направилась к дому.